Глава 20. На следующее утро Атила, который всегда был очень исполнительным, вспомнил этот разговор и сразу же направился в дом министра Дарнье. Генерал-капитан предполагал, что, скорее всего, у старика придется проводить обыск, поэтому взял с собой людей из службы безопасности Бадура. Явившись на виллу министра вооружения, Верес нагло и бесцеремонно стал перетряхивать те комнаты одну за другой, распугивая слух, и, творя беспорядок везде, куда бы ни сунулись его агенты. «Не могу понять, что вы ищете у меня, генерал!» то страхом в голосе пролепетал Аллен Дорнье, подходя к Вересу и трогая его за плечо. «Прошу благосклонно посвятить меня в свои действия, господин. Лично между нами никогда не существовало вражды. Я всегда отмечал и ценил вашу смелость и благородство. Прошу вас, не молчите!» «Я тоже не питаю к вам личной неприязни, господин министр!» ответил тла внимательно осматривая помещение с деловым и невозмутимым видом здесь и сейчас я лишь исполнитель воли нашего диктатора у бадур считает что вы были каким то образом замешаны в покушении на него помните которое произошло четыре месяца тому назад на борту его флагмана джучи это когда генерал министр каля попытался его убить воскликнул старик да именно так отатила прошел в центр зала и сел в кресло то касается моего мнения то лично я этому не верю. Но на оружии, которым предатель Кали пытался убить нашего господина, обнаружен ваш герб». «Что за чушь?» — возмутился Дальне, хватаясь за сердце. «Я не могу в это поверить. Тем не менее, это действительно так». «Но вы же понимаете, что я никак не мог этого сделать», — растерялся старик, пытаясь оправдаться. «Зачем мне, немощному больному человеку, рисковать своей жизнью, когда я полностью завишу от милости диктатора?» Только благодаря его благосклонности я сохранил свою прежнюю должность и имущество в это трудное время, а ведь многие все это потеряли. К тому же перед вами, генерал, стоит сугубо мирный человек, не способный наказать даже домашнее животное, нагадившее на пол. «Я верю вам», — по-простому ответила Атила, — «но как быть с фактами?» «Позвольте доказать вам, господин Верес, что кинжал которым было совершено покушение, не имеет ко мне никакого отношения», — быстро заговорил Дарнье. У меня действительно в доме хранится плазменный стилет шестого уровня. Это оружие было создано нашими специалистами в имперской лаборатории и передано моей семье на хранение. «Вы можете показать мне его?» — спросила тила удивленный ответом министра. «Конечно, конечно», — засуетился старик, ходя из угла в угол. «Я сейчас же прихожу принести его сюда». Ален Дорния тут же позвал своего управляющего, который по своему внушительному виду скорее был похож на его личного телохранителя, и сказал ему следующее. «Маркус, поднимись на третий этаж и сообщи моей внучке Алисии, чтобы она немедленно принесла из моего кабинета шкатулку, ту с инкрустациями, где хранится наш фамильный кинжал». Управляющий многозначительно посмотрел на своего хозяина, молча поклонился и вышел. А уже через минуту в комнату вошла, а вернее впорхнула, — Молодая, невероятно красивая девушка с длинными черными волосами и зелеными глазами. — Дедушка, я принесла ту вещь, о которой ты спрашивал, — произнесла она тоненьким голоском, держа в руках маленькую шкатулку, одновременно с этим искоса поглядывая на незнакомого гостя, сидевшего в кресле. Атила, как только увидел эту юную красавицу, вскочил на ноги и в нерешительности не знал, как себя вести. Перед ним стояла такая же, как и он, Полу-землянка, полу-альтерианка, обворожительная настолько, что у молодого человека перехватило дух. «Дорогая, познакомься, это знаменитый генерал-капитан гвардии Аттила Верес, самый прославленный и храбрый воин империи Мин», представил смутившегося до крайности гостя министр Дорнье. «Он прибыл к нам с визитом вежливости и захотел посмотреть на фамильный стилет, который хранится в этой шкатулке». Аттила сначала неловко поклонился девушке, а затем зачем-то вытянулся по стойке смирно. Красавица звонко засмеялась, наградив юношу приветливым взглядом, таким, что генерал-капитан покраснел с ног до головы и совсем забыл, зачем он здесь. «А это моя любимая внучка Алисия, моя радость и поддержка», продолжал министр, с особым вниманием наблюдая, как смотрит на девушку Атила Верес. «Это чудо подарил мне мой сын, сочетавшись с браком с альтарианкой из древнего плебейского дома». И вот перед вами плод этой любви двух наших братских раз Моя Алисия, единственная наследница в доме Дорнье после моей смерти». «Дедушка, умоляю, не говори о своей скорой смерти», — воскликнула та, чуть не плача. «Ты будешь жить еще очень долго». «Ну, прости меня, дорогая», — закудахтал вокруг нее Дорнье. «Конечно, буду жить долго, как ты это просишь». Девушка обняла старика и поцеловала того в щеку, а потом снова обернулась к отиле. — Я много слышала о вас, господин генерал-капитан гвардии, — вежливо поклонилась ему Алисия, — и полностью разделяю мнение дедушки о том, что сейчас передо мной стоит самый отважный воин-поединщик нашей империи. — Спасибо за такие теплые слова, госпожа, — выдавил из себя Верес, не зная, куда девать руки и глаза. — Я даже подумать не мог, что вы знаете обо мне. — Вот реликвия, которая хранится в нашем доме, сколько я себя помню, — сказала девушка, протягивая шкатулку генералу. Аттила находился сейчас как в тумане, настолько он был очарован красотой и манерами Алисии, что ему уже было неважно существование шкатулки и есть ли там кинжал. Совсем другие мысли занимали сейчас все сознание Вереса. Тем не менее, генерал-капитан убедился, что в шкатулке лежит точно такой же кинжал, как и тот, что находился в руках у Бадура. «А что все эти любезные господа ищут в нашем доме?» Между тем наивно спросила девушка, указывая на людей и альтарианцев обшаривающих комнату за комнатой. Дарнье не нашелся, что ответить, и вопросительно при этом посмотрел на Вереса. Уже через минуту ни одного агента службы безопасности Бадура в особняке не было. Аттила же еще долго находился в гостях у министра вооружения, и, как мы понимаем, молодому человеку совсем не хотелось отсюда уходить. «Я покину вас, пойду распоряжусь о завтраке», — с хитрой улыбкой сказал Дарнье, выходя из комнаты. «Надеюсь, что вы, генерал, окажете милость и разделите с нами скромную трапезу». «С большим удовольствием!» – через плечо кивнула Тила, не отводя взгляда от Алисии. А та, в свою очередь, не отрывала от него своих прекрасных зеленых глаз и по-прежнему приветливо улыбалась. «Вы сказали, что знаете меня, но откуда?» – робко спросила Тила девушку, когда старик вышел из гостиной. «Я с детства увлеченно смотрела фильмы о благородных воинах – ответила Алисия, садясь рядом на диван, – «об их смелости и героизме». И сейчас, я вас не обманываю, могу перечислить всех прославленных воинов прошлого и настоящего за три века, до времен Альтерианской Республики до наших дней. Как же я могла не знать об Атиле Вересе, победителе всех имперских турниров последних семи лет? О, вы даже не можете себе представить, как мне приятно слышать эти слова, — мучаясь, произнес молодой генерал. И признаюсь вам, что не могу скрыть тех чувств, которые наполнили мое сердце, как только я вас увидел. Каких чувств? Алисия скромно потупила взор. «Я не представлял, как жил без вас до этого момента, и не представляю, как буду жить после», — решительно сказала Тила, взяв в свои руки тонкие ладони девушки. «Будьте осторожнее с подобными словами», — ответила красавица, продолжая завораживать молодого человека своими зелеными глазами. «У них очень сильная энергетика, которая может убить вас обоих». «Я знаю, но уж лучше смерть, чем жизнь без вас», — пылко воскликнула Тила, целуя руки Алисии. Верес провел в особняке Алена Дорнье весь день и лишь к вечеру, понимая, что его визит становится до неприличия долгим, стал прощаться с радушными хозяевами. Когда же девушка ушла в свою комнату, и мужчины остались одни, министр Дорнье сказал. «Господин генерал-капитан, я все же хотел бы закончить наш разговор по поводу того дела, что привело вас в мой дом. Думаю, что оно не будет иметь своего продолжения», уверенно заявила Тила, отмахиваясь. «Я убедился в вашей полной непричастности к покушению на диктатора. Вы предоставили неопровержимые доказательства своей невиновности, о чем я в скором времени сообщу Усэму Бадуру. Можете не волноваться, господин!» «Как же мне не волноваться, дорогой мой?» Печально вздохнул старик, беря Атилу за руку. «Ведь всем известно, что у нашего диктатора слишком необузданный характер и суровый нрав. Он просто может не послушать ваших доводов и наказать меня. Уверяю, что диктатор прислушается ко мне». Благосклонно похлопал по плечу старика генерал Верес. «Но если найдутся враги, которые захотят отомстить, и будут продолжать клеветать на меня?» Старик с надеждой в глазах смотрел на молодого человека. «Если вы выполните одну мою просьбу, уважаемый господин Дарнье», казала Тила, решившись, «то я навсегда стану вашим союзником и сыном. Буду защищать ваш дом, как свой собственный, и никому не позволю причинить вред вам и вашим близким. О, как благородно!» но о какой просьбе идет речь?» — скинул брови министр. «Отдайте мне в жены вашу внучку». Аттила упал на одно колено перед стариком и схватил его за руку. «Я понял, что не могу больше дышать, если алисии не будет рядом со мной». Ален Дорнье внешне пытался изобразить крайнее удивление, но в душе был очень доволен тем, что сейчас слышал. «Не знаю, что и сказать», — ответил хитрец, немного выдержав паузу. «Это все так неожиданно и быстро происходит». что я должен взять время на размышления. — О, я понимаю вас, господин, — закивала Атила, вставая на ноги. — Но, умоляю, не думайте слишком долго, иначе я просто умру. — Ну и, конечно же, мой ответ будет зависеть от положительного либо отрицательного ответа любимой внучки, согласна ли она разделить свою судьбу с вами или нет, — подытожил старик, многозначительно вздыхая. — Я робко надеюсь, что понравился ей, — хрипло ответил Верес, у которого от волнения и чувств пересохло горло. умоляю вас сделать все возможное, чтобы она отнеслась к моему предложению с благосклонностью. Я очень полюбил вас, полюбил как сына», — ответил Дарние на прощение, смахивая слезу и провожая генерала до дверей. Они крайне тепло расстались, и Атила, окрыленный любовью, отправился во дворец к диктатору, а старый министр поднялся на третий этаж и вошел в покои своей внучки, или, вернее, той, кого он таковой называл. Все дело в том, что девушка, которая представилась Алисией, на самом деле не являлась внучкой Алина Дарье, а была всего лишь его рабыней. Звали красавицу Иия Аскания Сура. Она действительно была полукровкой, отец ее был землянином из флота Федерации, а мать – местная альтерианка незнатного рода. Известная фамилия Сура, которую носила Иия и ее мать, означала лишь принадлежность к одному из знатных плебейских родов Альтерии – Носили такие фамилии те из простых альтерианцев, кто в настоящее время или в прошлом принадлежал к числу клиентов одного из знатных домов империи. Раньше Ия танцевала в салонах этой самой планеты Стартакерта, на которую сейчас они вернулись по воле диктатора Бадура. Из-за своей необычайно притягательной внешности за значительную сумму в бриллиантовых империалах девушку приобрел управляющий дом Адарнье. Так она стала собственностью министра. Старик, несмотря на возраст, по достоинству оценил внешние данные, харизматичность и сообразительность юной танцовщицы и неожиданно приблизил ее к себе. Зная, что девушку тяготит статус рабыни и простой служанки, он предложил ей сыграть роль. Внучка Алисия у Алина Дорния в действительности была, но она жила на одной из родовых планет его семьи и всю свою жизнь никогда не покидала дома. Хитрый министр давно придумал такой план, и много времени уделил тому, чтобы его рабыня приобрела навыки и манеры благородной леди. И я схватывала все на лету, и оказалась на редкость прилежной ученицей. Не прошло и трех месяцев, как перед министром Дорнье предстала новая Алисия. Старик пока еще не знал, кому из его врагов и при каких обстоятельствах она достанется, поэтому просто ждал удобного случая вывести внучку в свет. Такой момент настал неожиданно для него – когда генерал-капитан Верес вдруг нагрянул в его дом с обыском. Вот тогда-то на сцене и появилась очаровательная красавица с зелеными глазами и милой улыбкой, перед которыми, как оказалось, невозможно было устоять. — Ты прекрасно сыграла свою роль, — похвалил девушку-министр. — Молодой человек полностью попал под твои чары. — Это было несложно, господин, — самодовольно рассмеялась и я. У меня имеется большой опыт общения с солдатами и командорами империи, которые посещали наш салон. Эти ребята очень наивные и доверчивые, хоть и грубые. Им всем, как малым детям, нужна лишь похвала и нежность». «Я доволен тобой, девочка», — сказал Дарния, кивая. «Первый акт мы сыграли. Теперь переходим ко второму. Сейчас этот юный, окреленный любовью генерал, зачастит в мой дом, и вскоре я дам согласие на вашу с ним свадьбу». «Наконец-то у меня появляется шанс вырваться из этой ямы», — воскликнула девушка, счастливо вздыхая, — «и я не буду больше ничьей рабыней». «Ты уже давно не рабыня», — сказал министр, — «а в душе вообще никогда и не была. Тебе, с твоей красотой и умом, самой судьбой предназначена быть княгиней и сиять при императорском дворе». «Я тоже так думаю, господин», — улыбнулась я, смотря поверх глаз министра куда-то вдаль, — «и для этого готова на все». «Хорошо». Улыбаясь, кивнул ален Дорнье и внезапно схватил ее за волосы. «Только не забывай, что я знаю о твоем прошлом, красавица, и если у тебя возникнет непреодолимое желание рассказать своему будущему мужу о нашем заговоре, все узнают, кто ты есть на самом деле». «Да поняла я, поняла. Отпустите меня!» Девушка закричала от боли. «Вы же сами говорили, что я не дура. Зачем мне рассказывать о теле правду?» «Дьявол вас, баб, знает, что взбредет вам в голову». — хмыкнул многоопытный Дарния, отпуская ее волосы. — Просто решил тебя еще раз предупредить. Если бы я и хотела рассказать всю правду, то никогда так не поступлю, — уверенно ответила красавица. — Уничтожать собственное будущее я не намерена. Никто не узнает, что я рабыня, и я сделаю все, как вы сказали. — Хорошо, — устало опустился на кровать старик, — когда Атила полностью попадет под твои чары, ты должна будешь настроить своего избранника против Усэма Бадура. «У этих двух самых опасных на Сартакерте людей и так имеются между собой довольно натянутые отношения, поэтому тебе не составит особого труда сделать из них настоящих врагов». «Для чего вам это нужно, господин?» – спросила девушка, заглядывая в мутные старческие глаза министра. «Ведь угроза миновала, и вам больше нечего бояться». «Я считаю диктатора Бадура преступником и самозванцем», – твердо ответил Ален Дарнье. Я являюсь сановником и слугой империи Мин с первого дня ее существования, а это уже более 20 лет. И до этого я занимал высокие должности в Лиге неприсоединившихся миров ее земного периода и всегда верой и правдой служил своему государству. А теперь вынужден наблюдать, как какой-то посредственный туранский генерал издает указы от имени императора и ведет себя как деспот. Этого больше терпеть нельзя. Империя непременно распадется на части при таком недостойном правителе. «Говорят, что диктатор любит местных танцовщиц», — вставила слово Ия, которой не очень-то хотелось вновь слушать истории из жизни министра, которыми тот часто делился со своей рабыней, оставаясь с ней наедине. «Изначально я хотел, чтобы именно Усэм Бадур попался на твой крючок, но сложилось так, как сложилось», — посмотрел на девушку Ален Дернье, думая о чем-то своем. «Жаль, мне бы тоже хотелось попасть в покое именно диктатора, а не простого генерала». Печально вздохнула рабыня, сладко потянувшись в постели.